Глава 33. Момент истины. «С Богом!» — прошептал монах, срывая печать с двери убитого охранника-программиста Ромы Захарченко. «Кстати, я знаю, кто убийца». Монах вытащил из кармана куртки запечатанный конверт и протянул Зажорику. «Что это?» — спросил Зажорик. Ни что, а кто». Это убийца, Жорик. Я знаю, кого мы увидим в этом кино. Если найдем, конечно. Ты знаешь, кто убийца? Зажорик невольно повысил голос. Тише, прошипел монах. «Да, я знаю, кто убийца. Давай, действуй». Зажорик припал к замочной скважине с отмычками. Они... Осторожно прикрыли за собой дверь и оказались в затхлом воздухе пустого запертого жилья. Монах повел фонариком. Луч высветил вешалку с висящей на ней синей курткой, тумбочку, белые кроссовки под вешалкой. — Где бы ты спрятал запись? — спросил монах. — Я? Среди других записей? — Ага, тело среди тел, а лист среди листьев. Это было бы слишком просто, Жорик. — Не забывай, что мы имеем дело с программистом. Нужно сосредоточиться. Посиди пока на диване, а я похожу, подумаю. — Надо было гриба принять, — хотел сострить за Жорик, но монах прошипел. — Тихо и он послушно уселся на заскрипевший диван. Ему было не по себе, и казалось, что в любую секунду вдруг взвоет сирена патрульной машины за окном и по лестнице затопают тяжелые шаги вооруженных бойцов. В квартире программиста стояла неприятная глухая тишина. Она действовала за Жорику на нервы, он следил за передвижениями монаха и в волнении хрустел пальцами. Монах бесшумно, как привидение, скользил по квартире, светя себя фонариком. Скромная обстановка, письменный стол, несколько полок с книгами и разным хламом, плоский телевизионный экран на стене, луч фонарика выхватывал яркие постеры на стене, какие-то ребята-музыканты в дьявольских масках, прыгающие по сцене. Зажорик потерял счет времени и даже задремал. Монах растолкал его и прошептал «Подъем, уходим». «Нашел?» — спросил Зажорик «Нашел». «Где?» «Вот». Монах показал Зажорику крошечную красную флешку. Он спрятал ее в кактус. «Куда?» «В кактус». «На окне стоит, в кухне». Если его вытащить, то там на дне тыничок. Ты представляешь? Кактус до сих пор живой. Колючий, зараза. Я его полил. Пошли. Ты уверен? Не совсем, но ничего другого здесь больше нет. Не чувствую. Или флешка, или не здесь. Поднимайся, Жорик. Сваливаем. Они вернули на место полоску белой бумаги с синими печатями и тихонько спустились с лестницы. Отъехав пару кварталов, Зажорик заглушил мотор и достал из кармана конверт. Зажорик вытащил из конверта листок бумаги, поднес глазам, прочитал имя и, ошеломленный, повернулся к монаху. «Ты че?» «Монах!» «Совсем сдурел!» «Монах!» «Смотрел на него!» С загадочной улыбкой молча потом сказал, «Поехали, Журик, смотреть кино. Нас ждет момент истины, мой друг. Смотри, вот она!» Монах тычет пальцем в экран. «Откуда ты знаешь?» Возражает за Журик. «Тут полно народа». Народ статичен, общается, Планирует неторопливо с бокалами, а она целеустремленно идет к лифту. Обрати внимание на время. Он снова тычет рукой в экран. Вон часы на стене и календарь. 14 марта. 9.34. За полтора часа до... Но здесь одна спина. Сейчас она подойдет к лифту и повернется боком. Там лифты в коридоре перпендикулярном к лобби. Смотри. Повернулась. Нажимает кнопку вызова. Видишь? Ирка! Ты прав, Жорик. Это она. Заглянула в торг на минутку поболтать, предварительно позвонив и убедившись, что Евгений у себя. Мы можем только догадываться о том, что их связывало. Ты говорил, что она увлекалась травами. «Травы? Это серьезно, сам знаешь. Они могли пить чай, и она налила зелье ему в чашку. Мы это обсуждали, ты помнишь? Я бы на ее месте унес обе чашки, а чай налил в новую, причем до половины. Ну, там разные технические детали, вроде его отпечатков на чашке. Ежу, понятно, все знают. А Роме... Спустя год стукнуло в голову или, случайно получилось, отбирал барахло на выброс и наткнулся на запись. Мы это уже обсуждали. Или встретил ее в городе, узнал, сопоставил, забежал навестить коллег, а заодно прихватил незаметно флешку из архива. Пока установил личность, адрес, пока думал, стоит ли ввязываться. «Но зачем?» — вскричал Зажорик. «Зачем? Ей надо было травить Женьку». Месть, возможно. Допустим, он не собирался бросать жену, поиграл и отодвинул. Ты же сам говорил, что у Марика рога, как у лося, или монах замолкает, раздумывая, или, повторяет, завороженно зажорик, или это был замысел убрать его из торга, подсунуть Юльки. Молодого мужика, своего очередного любовника, и в итоге прибрать к рукам бизнес или то и другое вместе? А Вряд ли мы теперь узнаем. Кроме того, яда – женское оружие. Правда, программист был убит ножом. И это доказывает, что убийцы часто действуют по обстоятельствам. То ядом, то ножом, то еще чем-нибудь. А как же почерк преступника? Это, я думаю, скорее у маньяка, а у нас не маньяк. Но это же... это ж ни в какие ворота. Зажорик даже стал заикаться от потрясения. Она, конечно, была стерва, но... Чтобы убить, ты, Олег, совсем с катушек слетел? Ты сам говорил. У нее были любовники. Ну, были. Ну и что? А у кого их нет? Монах вдруг... Протягивает руку к лицу за Жорика, тот отшатывается. «Раз, два, три. Смотри мне в глаза!» Негромко говорит монах, сверля за Жорика пристальным взглядом. «Сейчас ты уснешь на пару минут. Расслабься, Жорик, слушай. Тебе известно, что у Ирины были любовники. Закрой глаза». Расслабься, спи. «Известно», — говорит Зажорик чужим каким-то деревянным голосом. «Ты кого-нибудь из них видел?» «Видел». «Кто это был? Ты его узнал?» Зажорик хмурится и молчит. «Ты его узнал?» Настойчиво повторяет монах. «Кто это был, Жорик?» «Это Алекс. Все. Все, все, все». Проснулся. Монах щелкает пальцами перед лицом за Жорика. «Раз, два, три». Тот открывает глаза. «Ты все помнишь?» — спрашивает монах. Зажорик кивает. «Теперь ты понял». И Евгений, и Алекс умерли от сердечного приступа. Оба! Это не кажется тебе подозрительным? И Юлю она травила. Если б не мы, мало тебе. Помню. П Понял. Лепечет ошарашенный Зажорик. Жорик. Но почему? Почему, почему? Мы можем только догадываться, почему. Я думаю, Алекс, не будь дураком, решил все переиграть и остаться с Юлей. А может, и правда влюбился. Она женщина, приятная во всех отношениях, я бы запросто. И ты думаешь, Ирина его? И я думаю, что Ирина его. Монах прищелкнул языком. «Как версия?» Имеет право на существование. А потом себя? А потом себя. Она оказалась в тупике, Жорик, и в одиночестве. Комбинация не сработала. Она убила троих, чуть не убила Юлю. И если б не мы тогда, сам знаешь, если б не мы, повторил за Жорик, и получается, у нее вроде как и не было выхода. И что теперь? по спросил Зажорик. А что теперь? Теперь уже ничего не поделаешь, Жорик. Она теперь ответит перед другим судьей и в другом месте. И, возможно, в этот самый момент идет перекрестный допрос. А ты уверен, что это она на все сто? Все еще сомневается, Зажорик. Ну, как тебе, мой друг? — вздохнул монах и замолчал надолго. — Мы многого не знаем и вряд ли узнаем. Скажем так, я предполагаю с изрядной долей вероятности, что твоя сестра — убийца, мой друг. Я ж тебе не Господь, Бог и неясновидящий. Я всего-навсего скромный бродячий волхв с детективными способностями. «Смотри, что я нарыл», — сказал зажорик монаху в один прекрасный апрельский день. «Тут всякие маги, экстрасенсы. Конкуренция, конечно, большая, но мы их переплюнем. Тебе нельзя зарывать талант в землю. Бизнес бизнесом, но надо и для души. Смотри, Олежка!» Он сделал широкий купеческий жест рукой. «Сайты волшебников и магов... Поражали воображение мистикой тайны. Черный фон, пульсирующие звезды, пролетающие кометы, заснеженные горные вершины, уссурийские тигры у ног великого гуру, старцы в колпаках, алхимики с ретортами в облаках пара, шаманы с бубнами. «Смотри, что я тут!» «То есть мы с Анжеликой!» «Она в этих вещах сечет!» «Будь здоров!» «Тебе сюрприз!» И имя можно Святослав, например. Как тебе? Красивое историческое имя. Слушай. Ясновидящий Святослав, алтайский отшельник, друг тибетского Далай-Ламы, последователь высокогорной школы, Геланги, рыцарь тайного ордена, великой ложи духовных строителей. Ну, здесь можно еще всякого намутить. Предлагают услуги по решению проблем эзотерического свойства, поиску пропавших людей и вещей, борьбе с полтергейстом, восстановлению психического и энергетического баланса, помощь в любви и бизнесе, а также избавляет от алкой наркозависимости. Это Анжелика придумала. «Как тебе?» Онах внимательно рассматривал Вдохновившегося Зажорика вытягивал губы трубочкой, втягивал и загадочно молчал. И твои фотографии добавил Зажорик в лесу под здоровенным дубом. Можно еще тряпичные фигурки человечков развесить на ветках. Ну, якобы магия, чтоб мороз по коже. Или в кресле с древним полянтом, а в пещере со свечкой. Только, конечно, надо прикид придумать. И антураж, какую-нибудь, ну, черную мантию, там, сову, хрустальный шар на нитке. Ну, дальше как водится. Контактные телефоны, адрес электронной почты. Все такое, по-моему, класс, а? Как тебе? Повторил он в третий раз. Монах кивнул, не сводя с Жорика внимательного взгляда, всплеснул руками, закатил глаза и восторженно выдохнул. Ах! По решению проблем, в любви и по бизнесу, и свечку держит, и дуб с трепичными человечками. «Класс!» — помолчал и спросил. «А ты, Жорик, повелся бы на чувака в мантии и со свечкой, под дубом с трепичными человечками, который спец и по любви, и по бизнесу, и по пропавшим вещам?» «Я?» — опешил Зажорик. — А Причем здесь я? Анжелике нравится. — А лично тебе нравится? — Существуют законы жанра, — важно сказал Зажорик и повторил. — Причем здесь я? Монах покивал. — Подумай, Жорик, и скажи, куда ты кинешься, если припечет? — Ну, куда-куда? — К тебе. — А я тебя встречаю в мантии со свечкой. И что ты подумаешь, мой друг Зажорик? Ты уверен, что не повернешь оглобли? У тебя проблема. А я под развесистым дубом с трепичными человечками? А что тогда? Зажорик был разочарован, хотя не мог не признать за другом известной правоты. Тут нужен другой подход, Жорик. Доверительность нужна. Сочувствие, эмпатия. Человек должен быть уверен, что его услышат. Я тоже кое-что накропал. Всю ночь сидел. Просветление случилось. Смотри. За Жорику хотелось спросить, наступило ли просветление после ведьминой настойки, но удержался. Сайт был скромен, по-канцелярски деловитый назывался «Бюро»,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 И тут же была помещена фотография. Большой, толстый, бородатый человек в голубой рубахе на выпуск, похожий на добродушного медведя, сложив руки на груди, прищурившись, смотрит на зрителя. Некоторое время оба молчат. «Ты бы ему поверил?» — спрашивает, наконец, монах. Зажорик молча кивает и спрашивает А почему бюро находок, да еще случайных? Ну, в смысле, здесь найдут ответ и помогут. Бюро находок и есть, причем характерно случайных. Все в нашей жизни – одна большая случайность, Жорик. Даже то, что мы появились на свет. Но я открыт для предложения, а посему объявляю конкурс на самое удачное название. Дерзай, Жорик, привлеки Анжелику, детишек.